Смешинка. Вспоминая родную больницу, я совершенно позабыл про хохотунью. Всякий знают, что бывают смешливые люди. Живые души компании среди мертвых или еще допивших полумертвых душ, но с хохотуньей был совершенно особый случай. Она хохотала всегда, по микроскопическому поводу, похоже, на известный мешочек смеха. Стоило нам с утра загрузиться в больничный автобус, как хохот уже начинался. Он еще только взбулькивал где-то возле мотора или на колесе, будто на помеле, но вот уже взрывался всеми природными и рукотворными инструментами. Я так и не узнал, кем работала хохотунья в больнице. Она, конечно, была не в себе, но там это мало кого удивляло. Может быть, у нее что-нибудь чесалось. Вполне молодая, адекватного вида. Она годилась в клизменные сестры, могла быть стоматологом или инструктором по лечебной физкультуре. Пока автобус рулил себе по шоссе, она хохотала. Она сгибалась, утыкалась лицом в колени, мелогривый заплеванный пол. Когда приезжали на местность и шли к больнице, она тоже хохотала. Ну, было над чем, не спорю, но надо же отдохнуть, оглянуться на морг, на административное здание, наконец. Иногда в мимолетных паузах мы устраивали эксперимент, показывали ей палец, и она снова сгибалась, словно в приступе желудочной колики. Ты ее трахнул? Озабоченно спрашивал я начальника лечебной физкультуры, да ну к черту, хмуро отмахивался он, а она пропала как-то незаметно, не стало и все. Я думаю, ее сожрала местная скорбная горчевская жаба, распластавшаяся и простиравшаяся под болотами, на которых стояла, сияя плоской крышей, больница. А может быть, смешинку проглотила сама больница от жадности. И стало еще смешней, хотя это было уже лишнее, болезненное обжорство... Все смешное уже так перло из дверей, из окон, из печных труб.